Глава 9. Помолвка с предыдущими и последующими ей сценами. Павел ничего не знал о переговорах сестры с феоктистой Савишной. И в то самое время, как Владимир Андреевич решал его участь, он думал совершенно о другом и был под влиянием совершенно иных впечатлений. Долго не мог он после посещения тетки опомниться. Ему очень было жаль сестры. «Бедная Лиза», — думал он, — «теперь отнимают у тебя и доброе имя, бесславят тебя, взводя нелепые клеветы». «Что мне делать?» — спрашивал он сам себя. «Не лучше ли передать ей об обидных сплетнях? По крайней мере, она остережется. Но каким образом сказать? Этот предмет так щекотлив? Она никогда не говорит со мной об Ахтиарове. Я передам ей только разговор с теткою, решил Павел и приехал к сестре. Но ему, как мы видели, не удалось этого сделать. С расстроенным духом возвратился он домой и целую почти ночь не спал. Что, если она его любит, если эти сплетни имеют некоторые основания, думал Павел и сам, не желая того, начинал припоминать небольшие странности, которые замечал в обращении сестры с Бахтиаровым. Так, например, Лизавета Васильевна, не любившая очень карт, часто и даже очень часто садилась около мужа в то время, как тот играл с своим приятелем, и в продолжение целого вечера не сходила с места. Или, это было, впрочем, один только раз, она, по обыкновению как бы совершенно не замечавшая Бахтиярова вдруг осталась с ним вдвоем в гостиной и просидела более часа. Павел в это время под диктовку Масурова переписывал какую-то бумагу в соседней комнате. И когда он вошел, то заметил на лицах обоих собеседников сильное волнение. Видно было, что они о чем-то говорили, но при его появлении замолчали, и потом Бахтиаров, чем-то расстроенный, тотчас же уехал. А Лизавета Васильевна, ссылаясь на обыкновенную свою болезнь, головную боль, улеглась в постель. Размышления Павла были прерваны приездом Лизаветы Васильевны, которая прошла прямо к нему в комнату. Увидя сестру, он несколько смешался. Ему предстояло рассказать ей все, что говорила тетка. Но герою моему, как уже, может быть, успел заметить читатель, всегда было трудно говорить о том, что лежало у него на сердце. Лизавета Васильевна вошла с веселым лицом и, почти ни слова не говоря, подала Павлу какое-то письмо. Бешметьев, ничего не подозревая, начал читать и, прочитав, весь растерялся. Лицо его приняло такое странное и даже смешное выражение, что Лизавета Васильевна не могла удержаться и расхохоталась. «Что с тобой, Поль?» – проговорила она. Павел молчал. Письмо это было от феоктисты Савишны, довольно оригинальной орфографии и следующего содержания. Почтеннейшая или совета Васильевна, не могу выразить, с каким нетерпением спешу вас уведомить, что я по желанию вашему вчера была у В.А. Сделала предложение насчет вашего братца к Юлии Владимировны. Они по благородству собственной души не захотят мне сделать неприятности и не представят меня лгунью пред таким прекрасным семейством. Сегодняшнего числа в 12 часов поедут к ним знакомиться. Там они все узнают, принося мое почтение и целуя ваших малых деточек, «Остаюсь покорная к услугам феоктиста Пономарева». «Я тебе все скажу», — начала Лизавета Васильевна. «Вчера мне пришло в голову попросить феоктисту Савишну узнать, как о тебе думают у Кураевых. А она не только что узнала, но даже сделала предложение, и они, как видишь, согласны». Павел все еще не мог прийти в себя. «Извольте одеваться и ехать, вас ждут», — продолжала Масурова.